Не опять сияли, сияли облака, сосунки брызг растаяли на скалах. Мы вот водили замки из песка, а солнце ярким лучиком играло.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 Слышишь, как волнується метель? А на надежды так наши носить. Ми счастливы, как счастливы.